Глава восемнадцатая Выписка не заняла много времени, и вскоре Эмбер принесли ее вещи. «Ты морщишься», – протянула дочь, наблюдая, как мама внимательно осматривает свой костюм, стряхивая невидимые пылинки. «Я это все уже надевала». Дочь посмотрела на нее удивленно. «И что?» «Алекс, они же не свежие». «Протухли». Только тяжелый вздох был ей ответом. все таки мы с тобой разные», — вдруг огорчилась дочь. «Мне бы и в голову не пришло париться из-за этого. К тому же выглядишь ты превосходно». «Спасибо», — рассмеялась мама. «А то, что мы с тобой разные, так это же хорошо. Хотя в одном мы с тобой точно как две капли воды». «В чем? «В ослинном упрямстве. Пойдем. Флайер подали быстро. Они уже шли на посадку, пересекая парк, которым из окна любовалась Эмбер. Все же неудобно не иметь посадочной площадки просто на крыше. Когда Алекс спросила вдруг. «Мам, а почему ты осталась?» Мне предложили работу. «Кто?» «Император». Алекс остолбенела, недоверчиво смотря на мать. «А, но ты шутишь?» «Иначе к чему охрана у палаты?» «Я думала, тебя как... В общем, тебя же здесь не слишком любят». «И поэтому охраняют, как преступницу?» «Ну, типа того». «Алекс, ты ужасно косноязычна!» Эмбер приобняла дочь за плечи и снова направилась к недовольно урчащему флайеру. «И что ты будешь делать?» Эмбер пожала плечами. «Работать. И... и все? Эмбер остановилась и строго взглянула на дочь. «Я никогда, слышишь, никогда!» Это слово она отчеканила по слогам. «Не смешиваю работу и личную жизнь». «Ну да, ну да, ты просто иногда ходишь пить чай по соседству». Хмыкнула дочь и осеклась под строгим материнским взглядом. Алекс Дара, я взрослая женщина, и мои <кхм>, интересы тебя не касаются, ясно? Ясно. Девочка первая зашла во флайер, села на широкое сиденье с восхищенным взглядом рассматривая все вокруг. Эмбер заняла место рядом, пристегнула ремень и, помявшись, окликнула дочь. А как ты узнала? О чем? о нашем соседе. А, так это несложно. Отмахнулась дочь. Видно же, как он на тебя смотрит. Как? Ну так. Девочка ехидно улыбнулась. Плотоядно. Алекс. Да ладно, ма. Нам обо всем еще в четвертом классе рассказали. Алекс прильнула к окну, а Эмбер откинулась на спинку, размышляя, что еще она упустила в воспитании дочери. Полет не занял много времени, и вскоре флаер опустился во дворе императорского дворца. Эмбер вышла вслед за дочерью и замерла, внимательно рассматривая возвышающиеся вокруг серые стены. «Правда, похоже, не то на склеп, не то на мавзолей!» — хмыкнула дочь. «Алекс!» — с укором воскликнула Эмбер в глубине души, признавая правоту дочери. «Веди себя прилично!» «И делай реверансы проходящим мимо!» «А ты умеешь?» «Ну...» — протянула дочь. «Немного!» Эмбер насмешливо взглянула на дочь и хотела что-то сказать, но ей помешали. «Госпожа Дара?» — у крыльца возник высокий мужчина в черном костюме. «Да. Я старший лакей Джулиан. Следуйте за мной». «Куда?» — поинтересовалась Алекс. «Мне приказано проводить вас в ваши комнаты», — слуга коротко поклонился. «Позволите ваш багаж?» «У нас его нет. Как вам будет угодно». Эмбер хотела ответить, что ей-то как раз угодно, чтобы багаж у нее был, но лакей уже направился во дворец. Бесконечные галереи и коридоры вызвали у Эмбер опасение, что ни она, ни Алекс не найдут сами выход, так и будут блуждать во мрачном великолепии, а потом их кости будут показывать туристам. «Прошу!» Джулиан распахнул дверь и отступил. Эмбер переступила порог, с интересом рассматривая небольшую комнату. Стены, окрашенные желтой краской, камин, два травянисто-зеленых, на первый взгляд очень мягких и уютных дивана, и помпезные золотисто-оранжевые подушки в тон штором на окнах. «Хм, а где позолото и все эти завитушки?» Алекс настороженно озиралась. «Парадные покои предназначены для высокопоставленных гостей, членов королевских фамилий, либо глав государств», невозмутимо пояснил Лакей. «Эти апартаменты для личных гостей Его Величества». «Ясно». «Как правило, у личного секретаря Его Величества есть отдельная квартира, которую оплачивает казна». Но ее занимают лорд Норок с супругой. Было бы неудобно просить их переехать сейчас. Я понимаю. Эмбер не знала, как отделаться от лакея. Впрочем, он не стал надоедать своим присутствием. Коротко осведомившись, нужно ли гостям что-то, и получив отрицательный ответ, мужчина вышел, оставив мать и дочь наедине. Ну что, надо обустраиваться. Эмбер распахнула одну из дверей напротив входа. Там оказалась спальня. Тоже в бледно желтых тонах, но с зелено голубыми шторами, и росписью на стенах. Еще одна дверь вела в персональную ванную с мраморной раковиной и начищенными до блеска латунными кранами. «Надеюсь, это не бутафория, и все работает». «Мам, смотри, здесь балдахин!» Голос Алекс был полон восторга. Эмбер поспешила к дочери. Та уже разлеглась на кровати из темного дерева, которую действительно украшал балдахин из бирюзового атласа. В тон ему были и шторы, а у изножья стоял прикроватный столик. «Мамочка, можно это будет моя комната?» Алекс с мольбой сложила руки у груди. «Пожалуйста!» «Как хочешь!» Самой Эмбер комната напоминала аквариум. полутемная и холодная. Но, видимо, дочь это не смущала. «Круто! Спасибо!» Алекс перевернулась на спину и широко раскинула руки. Эмбер вернулась в спальню, которая отныне стала ее. Следовать примеру дочери не стала. Села в кресло у окна, задумчиво смотря на зеленый газон. Ну, что будем делать? Вдоволь повалявшись на своей кровати, Алекс появилась в дверях. Эмбер обернулась. Тебе никто не говорил, что ты бесцеремонна? Ну, мам, так что? Эмбер вздохнула и поднялась. Привычно одернула пиджак. Пойдем по магазинам. Межмировая сеть вещь прекрасная, и тем, что она едина для всех сорока шести обитаемых миров, и тем, что в ней можно добыть любую информацию. Разумеется, не ту, что засекречена, да и не всегда правдивую. Но уж достоверные сведения о покупке одежды раздобыть удалось. Даже и не сведения. Эмбер прекрасно знала, что ее любимый дизайнер живет именно на Альвионе И даже помнила адрес, по которому располагался бутик. «Вход только по приглашению», – прочла Алекс с экрана. «Думаю, мы его получим». Эмбер ввела пароль и довольно кивнула. «Да, вот и оно. Пойдем, надо найти выход из этого лабиринта и заодно заказать таксофлайер. Найти выход оказалось легче, чем представлялось. Стоило только обратиться к проходящему мимо очередному человеку в черном. С таксофлайером тоже все решилось достаточно легко. Оказалось, император предоставил в пользование госпожи Дары один из своих личных флайеров и водителя. «Я могу и сама!» – запротестовала она, но сразу же вспомнила, что на Альвионе правостороннее движение, так что водитель оказался кстати. К тому же он гораздо быстрее ориентировался в узких улочках городского центра, И вскоре они вышли у небольшого двухэтажного здания из красного кирпича с медной вывеской над дверью. «Мам, ты уверена, что это модный бутик, а не антикварная лавка?» Алекс с недоверием рассматривала начищенные до блеска буквы. «Милая, это обитель одного из лучших портных Альвиона. С этими словами Эмбер подхватила дочь под руку и вошла внутрь. «Добрый день!» Последние слова пришлось почти кричать, чтобы перекрыть звон колокольчика над дверью. Одна из продавщиц, раскладывавших шелковые платки, встрепенулась и поспешила навстречу клиентам. «Добрый день! Чем могу помочь?» Она окинула мать и дочь взглядом, который с точностью до кредита оценил их одежду. От кончиков туфель до краешка юбки. «Мне нужен костюм. Мы шьем только на заказ. Мои мерки есть у вас в базе. Эмбердара». Имя произвело впечатление. Девушка вздрогнула и испуганно посмотрела на прославленного адвоката. Госпожа Дара! Под выжидающим взглядом она спохватилась и взяла со стойки администратора планшет, заводила пальцем по экрану. Да, действительно, чем могу помочь? Мне нужны костюмы, лучше серого или темно-синего цвета. Брюки прямые, юбка по колено, не длиннее и не короче, и еще десять рубашек из белого шелка. Алекс подпрыгнула. Мама, это же ужасно! Есть же другие цвета, кроме серого и темно-синего. Белый? невозмутимо ответила Эмбер. И этого цвета у меня блузки. «А зачем тебе столько рубашек?» скривилась в полном отвращении дочь. «На каждый день и запасные. Что у вас есть готового?» «Почти ничего». Девушка хлопнула ресницами. «Мы занимаемся пошивом на заказ, правда, костюмы есть, но других цветов». «Нет, другие не подойдут». «Мама!» протянула Алекс. И непонятно, чего больше было в ее голосе. Раздражение или восхищение? «Может быть, костюмы не только серые?» «Можно черные, но я их не люблю. К тому же это может быть расценено как траур». «Траур?» – фыркнула Алекс. «По кому?» «По прежней жизни. Ладно, что у вас сейчас вообще имеется?» Последние слова предназначались продавцу. Девушка засуетилась и вытащила из подсобки штангу с висящими на плечиках костюмами, яркими, разноцветными. «Вот, правда, здесь почти нет серого и черного. Может быть, темно-зеленый?» «Он убьет внешность госпожи Дары, Луиза! Он противопоказан блондинкам со столь бледной кожей!» Эмбер резко развернулась, чтобы посмотреть на человека, который так легко возражает продавцу, и плюс знает, как зовут клиентку. «Счастлив вас видеть в своем царстве, госпожа Дарра!» Пожилой мужчина, хрупкий, похожий на танцора, и фигурой, и изящными отточенными движениями поклонился ей. «О, мэтр Банаме!» Она протянула руку именитому модельеру, у которого одевалась уже много лет. «Простите, не узнала вас сразу. Очень рада с вами познакомиться лично». «Взаимно. Не поверите, как я удивлялся, отправляя свои изделия в Альянс». «Потому что в Альянс?» «Потому что год за годом одинаковые. Серые и темно-синие костюмы, белые шелковые рубашки, даже вечерние платья. А что с ними?» «Они тоже были одинаковые». Эмбер усмехнулась. Не стоило объяснять, что у нее была примета. Каждый раз, узнавая о том, что предстоит новая схватка с Альвионом, она заказывала костюм у самого, пожалуй, дорогого портного империи. Эдакий подарок себе самой. На удачу. И вечернее платье, когда она выигрывала схватку. Маленькая слабость. «На этот раз обойдемся без платья, мэтр». «О да, работа наша все!» – проворчала осмелевший Алекс, которая чего то воспринимала цвет материнских костюмов как личного врага. «Итак...» Мэтр подошел к штанге и любовно провел ладонью по нарядам, словно здороваясь с ними. «Вам нужно...» все как всегда. Видите ли, я...» Эмбер замялась, а потом с усмешкой продолжила. «Я вылетела без гардероба, а поскольку вынуждена здесь задержаться, то...» «Вам необходима одежда», — кивнул старик. «Да, и туфли, и вообще все. «Хорошо», — модельер подхватил с вешалки плечики. «Попробуем вот это и это. Кстати, поясните, отчего вы всегда выбираете серый?» «Серый цвет нейтрален. Он не раздражает ни клиентов, ни судью». Эмбер с удивлением посмотрела на мэтра. «А это очень важно». «На Альвионе адвокаты, выступающие в суде, облачены в мантии». «Вряд ли я вообще буду представлять чьи-то интересы в суде». Эмбер чуть улыбнулась, не собираясь давать информацию до того, как ее опубликуют официальные источники. И потом, она еще не подписала договор, и ей не продлили визу. «Мама, давай купим тебе не только серое, и не костюмы!» Алекс сложила руки у груди. «Ну, пожалуйста!» «Хорошо, давайте я примерю что-нибудь другое. Например, платье!» Радостно объявил модельер, протягивая ей плечики с бледно-розовым воздушным нечто, напоминающим не то балетную пачку, не то ночную рубашку. Эмбер посмотрела на него в крайнем недоумении. Понимаете, проговорила она максимально тактично, розовый цвет может быть и прекрасен, но пока он отдельно от меня. Очень-очень отдельно. Я не ощущаю себя в нем, и к тому же я редко хожу куда-то вне работы. Тут вы снова не правы, улыбнулся ей мэтр. Бывают потрясающе красивые оттенки, и потом даже деловая одежда не обязательно скучная. Алекс неистово закивала. Вот-вот, мама, померий! Эмбер покачала головой. «Остановимся на сером». «Ладно, но позвольте, я кое-кого вам сейчас покажу», протянул ей руку мэтр Банаме. «Давайте». Эмбер стала весело. Странное беззаботное настроение охватило ее. Вот как купит она что-то ярко-оранжевое, даже издали не похожее на деловой костюм. И непременно со стразами, блестящими, чтобы глазу больно было. И перья, обязательно, отовсюду, чтобы качались. И в таком виде усядется в приемную Его Величество, и пусть все на Альвионе попадают в обморок. А что, стоит ли ждать себя уговорить, так ей тут же все сделают в лучшем виде. Желание клиента закон, а Эмбердара была очень дорогим клиентом во всех смыслах этого слова. Обратите внимание, вот идеал! И мне кажется, не только для Альвиона. И сказано это было не только с гордостью, но и с огромной любовью. Эмбер перевела взгляд на монитор. Там, по красной дорожке, совершенно не торопясь, шествовала дама. В сиреневом платье-футляре и лимонном жакете длиной до колен ветер пытался сорвать с ее седых кудряшек лимонную шляпку, украшенную фиалками. Ее императорское величество, вдовствующая императрица Мария Терезия, мне оказана честь создавать ей наряды». «Да, я читала об этом». «Ее Величество любит яркие цвета и всегда напоминает мне, что ее нельзя одевать во что-то тусклое, потому что иначе она будет совсем незаметной, а ей нельзя». «Это ее Величество нельзя, а мне можно и нужно», – проворчала Эмбер. «Кстати, расскажите, пожалуйста, про шляпки». «О, это в большей степени протокольный аксессуар. По традиции на дневных официальных мероприятиях присутствующие дамы обязательно носят шляпы» а еще у нее перчатки разглядела глазастая и внимательная когда ей это было надо дочь а сумка скучная черная ею она подает особые знаки своим сопровождающим пояснил модельер например ставит на пол когда хочет дать понять что разговор окончен а кто еще у вас бывает поинтересовалась алекс из королевских особ нет из звезд актеры певцы «Их много. Я особенно люблю начало весны, межмировой фестиваль гала-кино и огромное количество заказов. При этом для каждого надо создать эксклюзивный наряд и повторяться нельзя. Хотите посмотреть церемонию награждения?» Эмбер отрицательно покачала головой и, показав на часы, проговорила. «Увы, времени не так много. Итак, что вы все-таки найдете для меня?» «Как я уже говорил, немного» но могу я вас попросить померить не только серые костюмы хорошо сдала сембер под умоляющим взглядом дочери